Глава 20 Тереза Холт. Август текущего года. Последняя неделя лета выдалась жаркой. Мы с Береком возвращались домой из торгового центра, в котором осуществили финальные закупки к началу учебного года. На выходных я заказала для него в ателье пошив формы школы имени Годдарда, и уже через три дня она обещала быть готовой. Так что можно считать, что мы успешно, заранее и полностью экипировались к нашему первому школьному опыту. Бэра крайне вдохновлённо ждёт начала школьного года. На протяжении всего лета он каждый день разговаривал со мной о своих предвкушениях, От отчего я даже начала считать, будто школа — это такой невидимый друг, которого он сам себе выдумал. Нет, только невидимых друзей для полного комплекта мне не хватало. Достаточно школы для одарённых, детских психологов, я просто финансово не потяну». Впрочем, Берек всегда был психологически устойчивым ребёнком, порой даже демонстрируя высший уровень устойчивости, чем тот, которым могла похвастаться я. И этот высший уровень он чаще всего проявлял именно в стрессовых ситуациях. До поворота на нашу улицу оставалось всего каких-то 500 метров. Берек, сидя в детском кресле позади меня, рассказывал мне о Северном полюсе о котором вычитал в новой энциклопедии, подаренной ему на прошлой неделе дядей Гриром. «Ты знала, что если находиться прямо на Северном полюсе, тогда любая точка относительно него будет по-любому лежать на юге?» Заглядывая в зеркало заднего вида в поисках моего взгляда, вещал мой малолетний гений. «Нет, не знала», — прикусила нижнюю губу я. «Конечно же не знала. Это потому, что ты не читала энциклопедию, а тебе бы полезно было». Ты почему-то любишь читать старые любовные романы. У нас дома ими целые три полки заставлено. Что в таких книжках интересного? Эй, что значит, тебе бы полезно было?» Сдвинула брови я, не в силах определиться с тем, улыбаться мне на подобные замечания от своего пятилетнего чада. Или уже пора начинать хмуриться. «Хочешь сказать, что мне не хватает ума?» «Нет, мама, ты у меня умная», — тяжко вздохнул Берек, после чего гулко откинулся спиной на своё кресло. «Но ты ведь сама говорила, что ум нужно кормить. А ты свой ум кормишь совсем уж непонятными книгами». Я мысленно закатила глаза, начав вспоминать авторов, пополнивших мою книжную коллекцию за прошедшие пять лет воспитания мной этого ребёнка. Сёстры Бронте, Харпер Ли, Маргарет Митчелл, Элизабет Гаскелл, Эрнест Хемингуэй, Джером Клапко-Джером и далее по этому длинному списку. Сначала меня немного смущало, что Берека больше интересуют книги, повествующие факты, нежели художественные сказки. Однако со временем я привыкла к этой странности и теперь периодически пыталась объяснить сыну важность существования разных жанров в литературе. Сегодня я решила попробовать ещё раз. Эти книги непонятны только тебе и только потому, что ты ещё маленький. Художественные книги не менее важны, чем энциклопедии и справочники. «Однажды ты вырастешь, и...» «Фак!» Резко нажав на педаль тормоза, я едва не ударилась лбом о руль. Но ремень безопасности вовремя зафиксировал моё туловище. Автомобиль передо мной слишком резко затормозил, в результате чего мой бампер остановился всего в пяти спасительных сантиметрах от его. Стремительно обернувшись, я коснулась ноги Берека правой рукой. «Ты как, в порядке?» «Да, мам». «А что случилось?» Берек смотрел на меня округлившимися огромными зелёными глазами, от неприкрытой красоты которых у меня часто щемило где-то глубоко в грудной клетке. Обернувшись, я вновь посмотрела в лобовое стекло и увидела, как резко остановившийся перед нами автомобиль, чуть не ставший виновником аварии, резко стартовал и уже спустя считанные секунды скрылся за поворотом ближайшего переулка. Ещё спустя несколько секунд я поняла причину его резкой остановки. Посреди дороги валялся окровавленный комок шерсти. Он сбил кота. Спустя ещё пару секунд, заметив на тротуаре двух маленьких котят дымчатого цвета, я поняла, что это всё-таки не кот, а, скорее всего, кошка. И тот человек, который её придавил, без зазрения совести или элементарной жалости к котятам, просто стартовал с места происшествия на всех парах. Мысленно вырогавшись, я машинально включила аварийные огни, и, отстегнув ремень безопасности, вышла из машины. Подойдя к пострадавшей кошке, я нагнулась и, упершись руками в колени, попыталась оценить её состояние. Животное было окровавлено, но хотя кошачьи глаза и были закрыты, дыхание всё ещё присутствовало. Где-то у меня за спиной протяжно замяукали котята. Ещё раз мысленно выругавшись, я быстрым шагом направилась к багажнику. Относительно правил безопасности дорожного движения Я должна была выставить предупреждающий треугольник на плавящийся от полуденной жары асфальт позади своей вставшей посреди дороги машины. Но в этой части города автомобили практически не встречались, а я планировала покончить совсем быстро, так что треугольник так и не достала. Высыпав содержимое небольшой картонной коробки, в которой лежали инструменты, в глубине багажника я отыскала садовые перчатки, которые начала возить с собой с тех пор, как моя мать решила с новой волной неудержимого энтузиазма удариться в обустройство своего и без того безукоризненного палисадника. При помощи садовых перчаток я аккуратно переместила обездвиженное тело пострадавшей кошки в коробку и, установив её в багажник, схватила за шкирки, не оказывающих сопротивления котят, и посадила их рядом с коробкой, так как второй ёмкости, в которую я могла бы их поместить, у меня при себе не было». «Мам, ты что хочешь сделать с этими котятами? И сколько их? Двое?» Как только я впрыгнула обратно за руль, мгновенно начал вопрошать Берек. «Пока ещё не знаю». Успев вспотеть под палящими лучами гнетущего солнца, тяжело выдохнула я, после чего, нажав на педаль газа, поспешно направилась в сторону центральной улицы, на которой недавно видела вывеску с светящимся белоснежным неоном словами «Кошкин дом». За ресепшеном офиса Кошкиного дома стояла миловидная женщина лет 35 пяти. Её короткое коре была слегка завито и окрашена в карамельный цвет. Тёмно-голубые глаза были глубоко посажены и, казалось, светились приветливостью изнутри. Аккуратные очертания её слегка вздёрнутого вверх носика напоминали собой миниатюрную картофелинку. Нестандартная красота, зиждящаяся на минимуме косметики и максимуме улыбки. На подобных женщин приятно смотреть, как на согревающие, но не палящие лучи майского или сентябрьского солнца. Именно подобных типажах женщин мужчины любят говорить, будто на них очень любят жениться, в то время как их сексуальные фантазии в большинстве своём сводятся другому, более длинноногому и пышногрудому типу женщин. «Добрый день», — первой поздоровалась женщина, — «чем я могу вам помочь?» Установив закрытую картонную коробку на выступ, выпирающий из ресепшена, предусмотренный специально для личных вещей посетителей, я бросила взгляд на бейдж своей собеседницы. На бейджи красивым фигурным шрифтом были выведены должность и имя. Консультант Пенелопа Темплтон. «Пенелопа, верно?» — вновь вернулась взглядом глазам собеседницы я, на что женщина заулыбалась мне ещё более лучезарно. «Дело в том, что я не знаю, что с этим делать». С этими словами я раскрыла крышку коробки. «О, ужас, у вас трупик кошки!» Моя собеседница сложила ладони лодочкой и прислонила их к своей груди. «Да нет же!» Почувствовав неловкость, я переступила с пятки на носок. «Это не трупик? Она ещё живая. Ей ещё можно помочь». Я попыталась встряхнуть коробку, чтобы убедиться в том, что кошка ещё дышит и она вроде как вздрогнула. «Эту кошку сбила машина, а мы её подобрали», раздался голос Берека откуда-то снизу из-под коробки. «Но у нас кошачий отель, не ветеринарная клиника. В таком случае вы не знаете адрес какой-нибудь ветеринарной клиники?» «Да, да, конечно, знаю, но единственная ветеринарная клиника в городе закрыта до конца месяца. Что же делать?» Женщина так сильно распереживалась, что, продолжая мять свои ладони, обошла ресепшн и, остановившись рядом со мной, буквально впилась взглядом в несчастное животное. ох хо хо я не знаю, чем могу вам помочь, хотя мой свёкор в прошлом ветеринар, и он как раз здесь. Думаю, он сможет осмотреть это несчастное животное. Пожалуйста, подождите на диване». «Да, хорошо», — отозвалась я, уже перенеся коробку на стеклянный журнальный столик, стоящий возле небольшого диванчика лаймового цвета. Когда консультант скрылась из вида в одном из двух коридоров, я посмотрела на Берека. «Я схожу за котятами, а ты пока присмотри за коробкой, хорошо?» «Не переживай, мама, я хорошо присмотрю за ней». С этими словами парень положил свою маленькую ладошку поверх коробки и врезался в меня по-мужски уверенным взглядом. Всё-таки какой красивый мужчина из него вырастет. Прямо как его папаша станет. Когда я вернулась в кошкин дом с двумя котятами в руках, В моей коробки уже возился какой-то седовласый старик, а Берек, скрестив руки за спиной, внимательно наблюдал за каждым его движением. «Это ваш серьёзный молодой человек?» Заулыбавшись морщинистыми губами, старик посмотрел на меня карими глазами, излучающими дружелюбие. «Да», — сжато улыбнулась в ответ я, наблюдая за сосредоточенным и крайне серьёзным взглядом Берека. «И коробка моя. Что с этой кошкой?» «Ее ещё можно спасти?» «К сожалению, с ней всё кончено». Старик пожал плечами. «Она даже не дышит. Я её прощупал. Животное не чипировано, значит, скорее всего, бездомное. И котята, соответственно, тоже ничейные». Опустив вырывающихся котят на пол, я, тяжело вздохнув, села на диван рядом с уже закрытой коробкой. Как вдруг прямо передо мной вновь возникла пенелопа Темплтон. Она протянула мне прозрачный стакан, до краёв заполненный шипучим напитком лимонного цвета и покрытый прохладительной испаренной Такой же стакан она протянула Береку, и тот, не дожидаясь моего разрешения, уверенно принял его обеими руками. «На улице сейчас духота, 32 градуса. Выпейте мой фирменный лимонад, он хорошо освежает», улыбаясь, добавила женщина, прижав к своему животу бамбуковый поднос, на котором она принесла нам угощение. «Спасибо». Это звалась я, и вслед за мной благодарностью послышалось громогласное спасибо со стороны Берека. Ухмыльнувшись тому, какой же у этого мальчика мелодичный звонкий голосок, я пригубила свою порцию лимонада едва не прослезилась от его живительной прохлады. «М-м-м!» сладостно протянул Берек и, отпрянув от своего стакана, окинул меня радостным взглядом. «Что, кайфометр зашкаливает?» — ухмыльнулась я. «Да он у меня сейчас просто треснет!» Засмеялся мальчик, а вместе с ним засмеялись и все присутствующие. «Кайфометр?» — улыбаясь удивлённым тоном, переспросила Пенелопа. «Кайфометр — это такой полезный прибор, который определяет уровень испытываемого вами кайфа». Продолжал светиться детской радостью Берек, как вдруг с гордостью добавил. «Его моя мама изобрела. Вот так вот. И не нужно мне читать никакие заумные энциклопедии, чтобы быть способной изобрести кайфометр, для своего сына. Он горд мной, а значит, и я могу собой гордиться. «У тебя на груди приколот значок школы имени Годдарда?» Вдруг поинтересовалась Пенелопа. «Да, эта школа должна быть самой лучшей школой в мире. Моя мама выбрала для меня самую-самую классную школу. Правда, мам?» «Правда», — ухмыльнулась я, чувствуя, что теперь кайфометр начинает зашкаливать и у меня. Барак часто откровенно гордился мной но случаи, в которых он выражал гордость за меня столь объёмно в столь короткий промежуток времени, случались не так уж и часто. Поэтому сейчас, сжимая в руке прохладный стакан и смотря на жадно пьющего лимонад малолетнего гения, я едва не лопалась от счастья. Явно ведь не всякая мать может похвастаться благодарностью со стороны своего пятилетнего отпрыска. А я могу. «Вы уже учитесь в этой школе?» На сей раз женщина обратилась ко мне чем оборвала мои счастливые мысли. «Нет, ещё не учимся, только поступаем в сентябре». «Вот ведь здорово!» Наша собеседница от чего то вдруг сжала под нос в своих руках ещё сильнее. И я подумала, что она восхитилась тем, что мой ребёнок смог поступить в школу для одарённых детей. Но причина её счастья оказалась более прозаична. «Мой сын Питер тоже поступает в школу имени Годдарда в этом году. Эта школа набирает каждый год только по одному классу. «А это значит, наши дети определённо точно будут учиться вместе. Это поступление в столь престижное заведение — такое волнительное событие!» «Да уж», — поджала губы я, после чего влила в себя остатки своей порции лимонада и проводила взглядом свёкра моей собеседницы, перед этим переставившего мою коробку с дивана на пол и теперь удаляющегося в коридор напротив. «Пенелопа Темплтон», — женщина протянула мне руку, но от неожиданности я не сразу её пожала. Зависнув на долю секунды, я всё же достаточно быстро пришла в себя, после чего уверенно поставила опустевший стакан на журнальный стол и, отерев мокрую от прохладной испаренной стакана руку от джинсы, наконец пожала руку собеседницы. Тереза Холт. Очень приятно, Тереза. Не сочтите за дерзость, но как вы смотрите на то, чтобы нам познакомиться поближе? Наши дети будут учиться в одном классе, Если мальчики подружатся до поступления, им, возможно, будет легче в свои первые дни в школе. Я боялась этого испытания с самого первого дня рождения Берека. Мозойливые мамочки. Я никогда не была гиперобщительной. И хотя я не была интровертом, всё же предпочитала уединение бурной активности, которую зачастую любят разводить вокруг себя молодые мамаши, тылы активности которых обычно прикрывают состоятельные мужья. «Теперь же я мать человека, которого необходимо ввести в социум наименее болезненным путём. Я ответственна за него, а значит...» «Да, это было бы здорово», — заставив себя улыбнуться, наконец дала свой ответ я. «Мы завтра идём на пляж? Не хотите составить нам компанию?» «Да, конечно». Улыбка всё ещё давалась мне, но с каждой секундой всё с большим трудом. «Давайте обменяемся номерами телефонов, чтобы вечером уточнить точное время встречи. Всё, улыбка окончательно стала фальшивой, так что мне пришлось попросту сорвать её и положить в дальний угол своего подсознания, чтобы приберечь её для более подходящего момента. Попросив у Пенелопы лист бумаги, на котором я могла бы записать для неё свой номер, я уже начала его выводить синей шариковой ручкой, как вдруг Берек взял наши бокалы с журнального столика и протянул их нашей новой знакомой. «Можно мне ещё лимонада?» Вдруг спросил он, как только Пенелопа приняла из его рук подношение. «Сколько угодно!» В ответ весело заулыбалась молодая женщина. «Тогда и мне тоже!» Не отрываясь от листа бумаги, невозмутимо отозвалась я. Спустя минуту, распив вторую порцию лимонада, я уставилась на забившихся в угол за диваном котят. «Что же с ними делать?» Не отдавая себе отчёта, я вслух произнесла звучащий эхом в моей голове вопрос. «Оставим их себе!» Внезапно выпалил Берек, что, собственно, и открыло мне факт того, что я произнесла свой вопрос вслух. «Я даже имена ему уже придумал. Братья Дым». «Какие необычные имена!» — заметила Пенелопа. «Да, очень оригинально, как для пятилетнего мальчика. Неужели я ему читала сказки «Братьев Гримм»? Или их читал ему Грир? Или это навеяно из другой оперы? Нет, эти котята не могут остаться с нами». Мне просто финансово не потянуть содержание ещё двух котов. По-видимому, каким-то невероятным образом, уловив выражение моего лица неготовность становиться хозяйкой беспризорных котят, Пенелопа вдруг предложила. «Я сейчас собираюсь за город, так что, если хотите, я могу позаботиться о вашей коробке с кошкой. А котята, думаю, недельку-другую могут пожить здесь, пока у нас пустует несколько кошачьих номеров». До тех пор вы можете подать объявление о том, что хотите раздать маленьких питомцев. Например, эти объявления можно разместить в чате местного сообщества любителей домашних животных. Вот, держите визитку. Здесь адрес этого сообщества, по которому вы сможете найти доску объявлений чат. «О, спасибо вам. Ваша любезная помощь очень поможет нам». Мгновенно воодушевилась я, осознав, что мне из доброты душевной или по любой иной причине дают приличную отсрочку позволяя не решать столь заковыристый вопрос с ничейными котятами здесь и сейчас, да ещё и вместо меня предлагают избавиться от коробки с трупиком животного. «О, мне совсем не сложно», — ещё шире заулыбалась наша новая знакомая. По-видимому, она действительно от чего то очень сильно желала со мной, если не подружиться, тогда определённо точно сблизиться. Тот же очевидный факт, что её помощь сейчас меня откровенно выручает, и я это неприкрыто высоко оценила, Её заметно порадовал. Эта проницательная и дружелюбно настроенная молодая женщина начинала укреплять в моих глазах свой положительный образ и тем самым пока что едва заметно, но весьма уверенно приближаться к дружеским позициям. Она располагала к себе очень виртуозно, нужно признать. Когда мы уже покинули кошкин дом и подходили к машине, Берек обратился ко мне с надутыми щеками. «Мы не оставим себе братьев дым», Берек был не из тех капризных детей, которые устраивают истерику посреди торгового центра с целью заполучить желаемую шоколадку. Он предпочитал высказывать свое недовольство и капризы с глазу на глаз, откровенно не любя становиться центром внимания случайных прохожих. Даже в этот раз, поняв, что котят я при нас оставлять не желаю, даже несмотря на то, что он придумал им такие замечательные имена, он дождался, когда мы останемся наедине, и та незнакомая ему женщина не будет видеть, как он выясняет со мной отношения, а значит, не будет наблюдать за его выкрутасами. «Бэрек, слушай, какая у меня идея». Уже открыв заднюю дверцу нашего автомобиля и приглашая залезть через неё сына, который явно не собирался меня слушаться до тех пор, пока хорошенько не потреплет мою душонку, я решила брать своего оппонента хитростью. «Ты ведь знаешь, что у нас родилась кузина. Ты же сам её видел?» «Да, у дяди Грира и тёти Грации родилась малышка Томми», продолжал сильно супиться мальчишка, всё отчётливее надувая свои губы. Грир и Грация назвали новорождённую дочь в честь отца Грации Томаса. И этот вариант имени всем, в особенности Береку, очень понравился. А 16 сентября будет ровно один месяц с момента рождения Томми, так? «Так». Не понимая, к чему я клоню, всё сильнее хмурил брови парень. Правда, ведь будет здорово на вечеринке в честь первого месяца жизни Томми подарить ей в дым. Представь, как Грир с Грацией будут счастливы. Я даже представлять себе этого не хотела. Грир, став родителем в третий раз за последние пять лет, меньше всего на свете жаждал обзавестись ещё и домашними питомцами. До первой беременности Грация пыталась поднимать эту тему, но Грир достаточно быстро переключил её внимание на рождение детей. Так что заведение котёнка или щеночка так и осталось для нашей невестки нереализованной мечтой. Так что грация, я уверена в этом, будет ровно в таком же по силе восторге, в какое негодование впадёт Грир, когда я презентую его жене сразу двух котят. Берек же, услышав моё предложение, оценивал его несколько секунд, после чего вдруг стал неспешно растягивать свои красивые очерченные губы в максимально довольную хмылочке. «Замечательно. Пусть Грир от подобного презента первое время будет хмуриться, сколько ему это будет угодно. Зато его обожаемый племянник сейчас явно счастлив, и у котят появится роскошный дом. Две мишени одним выстрелом поразило. Да из меня бы вышел отличный стрелок. Теперь мы жили в шаговой доступности от пляжа, так что торопиться на назначенную накануне встречу с Пенелопой Темплтон у нас не было необходимости. Даже если бы я вышла из дома без пяти одиннадцать, я всё равно бы успела оказаться в нужном месте в нужное время. Несмотря на выходной день, на пляже было не очень людно. Большинство отдыхающих предпочитало полуденной жаре вечернюю прохладу. И потому летом на этот пляж даже туристы стягивались лишь к четырём-пяти часам дня. Но так как Пенелопа не любил скопление людей на пляже, да и кто бы мог похвастаться подобной любовью? Она предложила встретиться до полудня, и я сразу же согласилась, так как для меня это время тоже было более чем приемлемо. В итоге в промежутке с 8 до 11 часов утра я была занята приготовлением сэндвичей и лимонада для пляжного пикника. Завтракала в компании Берека, собирала пляжные игрушки и созванивалась со своими родителями по нерешенным вопросам об устройстве их палисадника. А по возвращению с пляжа примерно с пяти часов до позднего вечера, планировала поработать, перед этим не забыв занять Берека очередной новой энциклопедией или пазлом на 150-200 деталей, сборка и склейкой которых он стал особенно сильно увлекаться с конца весны этого года. У меня уже имелась коллекция из дюжины склеенных и заламинированных мной лично или гриром пазлов, однако их сложность, превышающая 200 деталей, Береку всё ещё не давалась что, думаю, рискует оставаться границей его возможностей в этой сфере относительно недолго. Уверена, не пройдёт и полгода, как этот ребёнок заставит меня клеить пазл на 500 деталей. А к его семи годам я уже буду задумываться о тысяче деталях в одной картине, а может быть, даже и большем их количестве. Я никогда особенно не увлекалась сборкой пазлов. За всю свою жизнь собрала всего пять картин. И все в подростковом возрасте. Моим максимумом до сих пор остаётся 550 деталей. После той сложной монохромной картины я остыла к этому хобби, так и не успев им толком заразиться. Не знаю, откуда вдруг у Берека такое яркое влечение к пазлам. Однако всё, что в этом ребёнке остаётся для меня загадкой, я причисляю к малоизвестному мне источнику его происхождения, то есть к его биологическому отцу. Первую мозаику на 50 пазлов Береку подарила моя мама. С того дня я каждый месяц трачусь на 3-4 пазла, если желаю провести вечер за работой и не могу оставить Берока под присмотром Астрид Грира или наших родителей. Так что я заранее запаслась картиной в виде разобранного водопада. зная, что от подобного времяпровождения и Берок будет в восторге, и моя профессиональная продуктивность на несколько часов воспрянет духом. Итак, собрав приличную корзинку для пикника, Щедрым слоем нанеся на свою белоснежную кожу и более розовую кожу Берека солнцезащитный крем, мы вместе уверенно шагнули прямиком под палящие лучи солнца уходящего лета. И уже спустя каких-то пять минут были на пляже. Я сразу выхватила взглядом большой красно-белый пляжный зонт, установленный с левой стороны пляжа, по которому Пенелопа завещала мне ориентироваться в процессе её поиска. Гулко выдохнув и поправив на себе соломенную панаму, с широкими полями, и не заметив того, как, следуя моему примеру, мой сын поправляет на своей голове сомбреро из более тёмной соломки, я шагнула навстречу новой жизни в новом городе. В конце концов, до переезда сюда мне ведь хотелось завести положительные знакомства на новом месте жительства. Именно эту мысль я настойчиво и повторяла самой себе, с каждым шагом всё заметнее, сокращая расстояние между мной и теми, кто предположительно, рисковал стать новым кругом моего общения. Пенелопа пришла на пляж в компании своей пугающе большой, как для меня, семьи. Нам повезло, что они заметили нас только в момент, когда мы приблизились к ним впритык. Потому что как только они нас заметили, мы с Берреком в буквальном смысле стали вишенкой на торте их выхода в свет. Пенелопа, подбежав ко мне в раздельном купальнике розового цвета, Сразу же обеими руками схватилась за мою правую ладонь и уже в следующую секунду начала представлять мне всех присутствующих, включая себя, обязательно обозначая каждого человека не только личными именами, но и числительными. По-видимому, у этой симпатичной и кажущейся рассудительной молодой женщины имелся существенный пунктик на математических точностях. Так выяснилось, что моей новой знакомой 31 год. Если честно, она выглядела на пару лет старше, а её оголённое тело ещё набрасывало ей пару лет к реальному возрасту. Мужа Пенелопы, улыбчивого, крупно сложённого, высокого кореглазого шатена с выгоревшими на солнце, но когда-то бывшими тёмными волосами, звали Одриком. Ему было 35 лет. Он был одет в красные шорты и выленившее поло голубо-серого цвета и тоже выглядел на пару лет старше своего реального возраста. С Пенелопой и Одриком на пляж пришли их дети — восьмилетняя Блу, пятилетний Питер и двухлетняя Летисия, которую все сокращенно звали Лети. Береку необходимо было наладить контакт именно с Питером, но он почему-то вдруг потянулся к смущающейся Лети, что мгновенно вызвало всеобщее умиление и позволило Одрику пошутить о том, что, кажется, мой сын определился со своей будущей невестой. Услышав подобные слова, я вдруг неожиданно для себя смутилась и бросила сосредоточенный взгляд на сына, всё ещё пытающегося потискать руку, уже пунцовый от смущения Лити. «Неужели мой ребёнок когда-то станет для кого-то женихом?» Я вновь перевела взгляд на Лити. «Эта малютка когда-то станет чьей-то невестой?» Я вновь посмотрела на настойчивого в своей попытке привлечь к себе внимание девочки сына. «Способен ли он будет, когда вырастет?» Жёстко разбить сердце наивной девушки, которая рискует вырасти и лети. Посмеет ли влюбить в себя кого-то лишь за тем, чтобы после жестоко бросить? Словив себя на том, что начинаю всерьёз хмуриться, я едва уловимо помотала головой, таким малоэффективным способом, неосознанно пытаясь вытряхнуть изо -за всех затемнённых углов своего подсознания постыдно бредовые мысли. «Байрек не Байрон, а я не Лордос». Мой сын обязательно вырастет достойным мужчиной, даже если для этого мне придётся жестоко наказывать его, или даже если придётся отстранять его от себя. Но он не станет копией своего отца. Благо, долго отвлекать себя от депрессивных мыслей самостоятельно мне не пришлось. В моё пространство вновь ворвался голос Пенелопы, напоминающий собой весело звенящий на ветру колокольчик. «Я думала, что сегодня вы придёте всем своим составом, Заглядывая мне в глаза, она улыбнулась и обвела рукой пустующее пространство между мной и Браком. Я привела свой весь. Мгновенно почувствовав где-то в области своей грудной клетки невольный укол, вызванный неловкой ситуацией, на протяжении последних пяти лет повторяющейся в моей жизни бесчисленное количество раз, я натянуто улыбнулась и в итоге ответила собеседнице максимально нейтральным тоном. Мы с Бом есть полный состав нашей семьи. У моей мамы нет мужа. Наконец, отвлёкшись от окончательно побагровевшей от стеснения лити, вдруг по-взрослому решил прояснить ситуацию Берек и в результате выпалил нашей новой знакомой правду прямо в лоб. «Правда в лоб лучше, чем нож в спину». Однажды обмолвилась в присутствии Берека я, а он запомнил эти мои слова. И с тех пор постоянно мечет словами-ножами исключительно в лоб. Как и я. Стоит ли сердиться на ребёнка за поведение, которое ты сам ему наглядно демонстрируешь. Здесь можно сердиться только на себя. Однако тоже не стоит. Если что-то здесь и стоит делать, так это работать над воспитанием себя для блага своего ребёнка. Склонность же говорить правду в лоб — не худшее, что мой сын рискует от меня перенять. Желая избежать неловких пауз, я начала поспешно раскладывать на песке наше пляжное покрывало краем глаза, наблюдая за тем, как Одрик, уведший в сторону всех детей, начинает выстраивать громогласно обещанный им высококлассный песочный замок, я установила в центре покрывало свою плетеную корзинку. На мгновение я задумалась над тем, какие у моих новых знакомых не похожи друг на друга и на самих родителей дети. Питер наполовину скопировал внешние черты Одрика и наполовину Пенелопы. И, как и его родители, имел приближённый к коричневому оттенок волос, в то время как его сёстры были курносыми блондинками с янтарными глазами, от отчего откровенно не походили ни на одного из своих родителей. Расположившись на краю покрывала, я продолжила своё тайное наблюдение за Берком, хотя всегда боялась рассмотреть в себе хотя бы малейшие признаки навязчивой матери-покровительницы. В стремлении воспитывать в своём ребёнке не просто самостоятельность, Но способность к принятию ответственных решений я неплохо преуспевала. И тем не менее сейчас я наблюдала за Береком с замиранием сердца. Зная, что он мечтает обзавестись хотя бы одним близким другом, я сначала напряглась, когда он вместо Питера выбрал для своего внимания Лити. Но сейчас я уже не переживала на этот счёт, потому как Питер оказался очень активным мальчиком. И явно заинтересованным в своем новом знакомом не меньше, чем Берек был заинтересован его младшей сестрой. Неосознанно с облегчением выдохнув от осознания того, что наблюдать здесь незачем, эти дети между собой точно поладят, я перевела свой взгляд на набегающие волны, останавливающиеся в десяти метрах от моих ног. Я уже почти ушла в свои мысли, когда Пенелопа в очередной раз решила ворваться в них непрошенным гостем. «Прости за слова о полном составе семьи». Уверена, но одновременно осторожно начала она. «Я совсем не то имела в виду. Мне сейчас очень неловко». «Всё в порядке, Пенелопа, честно». Однозначно отрезала я, взглянув на сидящую на покрывале справа и чуть позади меня собеседницу. По выражению её лица в этот момент, я окончательно установила психотип этой молодой многодетной мамочки. Сердобольная. Наверняка она постоянно рвётся помочь людям, составляющим её круг общения. И наверняка у неё это часто получается. И ещё она определённо точно склонна к жалости и одновременно к солидарной неприязни. Естественно, если того от неё требует ситуация или общество. Что ж, если Берек подружится с Питером, думаю, их дружба обяжет меня к общению с этой женщиной. И, скорее всего, в итоге я с ней тоже смогу неплохо поладить. Я прекрасно понимаю, каково это попасть в тесный родительский круг, большую часть которого составляют идеальные матери. Слово «идеальные» моя собеседница захватила пальцами в воздушные скобки. «Я не думала, что это случится со мной так скоро, но у нас внезапно появилась Блу, а теперь мне ещё придётся и на два родительских клуба разрываться, потому как Блу ходит в обычную школу, а Питер уже совсем скоро пойдёт в школу для одарённых детей». «Да уж». Искренне поморщила носом я. «Две школы — это извращённая пытка». Уловив в моих словах понимание, Пенелопа резко выпрямила спину, а её глаза мгновенно вспыхнули новым огнём, что окончательно утвердило в моих глазах её образ общительной натуры, которую хлебом не корми, только дай выговориться. «Но даже это не самое тяжёлое!» — резко воскликнула она. «Ты не представляешь, как в первый год я чувствовала себя среди всех этих идеальных мамаш». А ведь я тогда ещё не знала, что благодаря неординарным навыкам моего сына их количество в моей жизни удвоится. С Блу я чувствовала себя самой настоящей белой вороной. Ведь каждой жалостливой женщине, как кислород, необходимо было подойти ко мне для сочувствующих слов. Каждая первая мамаша буквально норовила ткнуть меня носом в факт того, что я не родная мать для Блу. Все они якобы выражали мне своё уважение, а некоторые даже умудрялись выразить совершенно неуместное сочувствие. Но тем самым все они лишь нарочно подчёркивали тот факт, что я никакая не мать для этой девочки. Всего лишь подделка. В жёсткой досаде моя собеседница поджала свои подведённые розовым карандашом губы в тонкую линию. «Блу, не твоя дочь?» Мои брови взмыли от удивления. Хотя я сразу заметила, что не эта девочка, ни младшая, ни капли на пенелопу не похожа. Но и на Одрика они не походили. Значит, это вряд ли дети мужа от другого брака. «Выходит, усыновление?» «Блу и Тим мы взяли под свою опеку, но Питера родили мы», мгновенно подтвердила мою преждевременную догадку Пенелопа. Я с неприязнью заметила, что от произнесённого моей собеседницей местоимения «мы» у меня словно от досады кольнуло где-то в области желудка. Наверное, дело было в том, что мне тоже хотелось бы сказать, что Берека я родила не одна. И не просто с кем-то, но с его отцом. Однако завидовать я не хотела ещё сильнее, чем мечтать о подобном, так что незаметно ущипнула себя за руку, чтобы перенести внимание своих мыслей с душевной на физическую боль. «Да, я не моя старшая сестра», — продолжала свой рассказ Пенелопа. «У Рыны всегда и всё под контролем. Представляешь, у неё четыре дочери, и всех своих детей она, в отличие от меня, произвела на свет из себя. Её младшей дочери, Сибил, недавно исполнилось пять» и она тоже пойдёт в школу имени Годдарда, хотя все три её старшие сестры ходят в обыкновенную школу. Я хотела пригласить Рене с её девочками поучаствовать в нашем сегодняшнем пляжном отдыхе, чтобы Сибил тоже познакомилась с Береком. Но сегодня они заняты подготовкой к школе, так что познакомлю вас позже. Услышав это, я вдруг отчетливо представила, с каким же на самом деле внушительным количеством родителей одарённых детей мне ещё предстоит познакомиться. И эта мысль выбила из моей груди очередной недовольный вздох. А Пенелопа тем временем продолжала. «Рене старше меня на 6 лет, и после того, как наши родители умерли, у меня кроме неё не осталось родственников в Мэне. Есть пару кузин, живущих в Алабаме, но мы с ними практически не общаемся. И вместе с Рене мы открыли кошачий отель, но моя сестра оказалась куда более занятой в своём материнстве, нежели я». «Да и живёт она в противоположной от меня и кошкиного дома части города. Так что, видимся мы всё равно реже, чем мне от того хотелось бы. Раз в неделю это не так уж и много, согласись. Но сейчас в её распоряжении дочери-подростки. Все очень красивые, все с пляшущими гормонами. Так что я представить себе боюсь, как сейчас гудит голова у моей сестры. Потому не пытаюсь вынуждать её выделять мне и нашему бизнесу больше времени». Не успела Пенелопа рассказать мне историю всего своего семейного древа, как вдруг перед нами остановились трое молодых людей. Одна девушка и два парня, явно увлекающиеся бегом вдоль береговой линии. Я не сразу заметила их, так как они подбежали со стороны моей спины. А когда заметила, они уже стояли практически впритык к моему покрывалу. «Ребята, привет!» — радостно заулыбалась Пенелопа. Помните, я вам рассказывала про девушку, которая пришла ко мне со сбитой кошкой? Знакомьтесь, это Тереза. Не поднимаясь, я пожала руку раскачанному, но не просушенному смуглому брюнету. Он первым протянул мне руку. «Я Брэд», — заулыбался парень лучезарной улыбкой, изюминкой которой был мило выбивающийся вперёд третий зуб справа. бред не был откровенным красавчиком, но всё же в нём было что-то такое, что привлекло с первой секунды общения с ним. «А это моя девушка Оливия». Он посмотрел в сторону стоящей рядом с ним блондинки, и та дружелюбно кивнула мне в ответ, отчего её высоко заплетённый конский хвост красиво дёрнулся. Блондинка очень сильно походила на неизвестную мне платиновую супермодель. Длинноногая, стройная, с большими голубыми глазами, пухлыми губами и густыми длинными волосами. Подобные девушки обычно красуются на обложках глянцевых журналов мод, прикрывая своё подтянутое регулярными тренировками тело одним лишь бикини. «А это Джей!» — Пенелопа обратила моё внимание на блондина, стоящего за спиной Брэда. И, как я вдруг поняла, всё это время внимательно наблюдающего за мной. «Джей — береговой спасатель, а Брэд и Оливия — спортивные тренера. Я занимаюсь в тренажёрном зале с Оливией. Так мы все в итоге и познакомились пару лет назад и стали закадычными друзьями» продолжила вводить меня в курс дела Пенелопа, пока я пожимала руку Джея, который лишь со второго раза позволил мне высвободить свою ладонь из его руки. Этот парень был выше меня примерно на полголовы, и в отличие от короткостриженного и смуглого Бреда, у него были густые волосы, светлые глаза и светлая кожа. И хотя Бред выглядел немного крупнее Джея, у последнего мышцы были заметно более просушены, из-за чего на его оголённом прессе можно было даже рассмотреть красиво проступающие кубики. В общем, Джей мог похвастаться своей умеренно симпатичной внешностью. Поняв, что береговой спасатель смотрит на меня неприкрыто и заинтересованно, я поспешно отвела взгляд в сторону, просив его на спину удаляющегося Бреда, решившего помочь Одрику и детям с постройкой песочного замка. «Представляете, сын Тесса в сентябре пойдёт в один класс с Питером», Продолжала довольно улыбаться Пенелопа. «О, это здорово!» Вдруг подала голос Оливия, и я сочла его звучание приятным. «Хорошо, что ты не будешь в этой лодке одна», блондинка обращалась уже к Пенелопе. «Хотя ты и была бы в новой школе вместе с Рене, всё равно неплохо иметь в своём клубе не только родственные, но и дружеские связи, верно?» ухмыльнулась девушка. «Вспомни только, каково тебе было год назад с Блу, а теперь у тебя и сестра» и минимум одна знакомая будут в новом классе». Она кивнула в мою сторону, и я сжато улыбнулась ей в ответ. «Как сын?» Вдруг подал голос Джей, на которого я изо всех сил старалась не смотреть, понимая, что он чрезмерно настойчиво сверлит меня взглядом. «У тебя есть сын? Ты замужем?» Он обращался ко мне, так что мне всё же пришлось на него посмотреть. Но ответить мне ему так и не удалось. У меня зазвонил мобильный. Отвлёкшись на телефон лишь на 15 секунд, чтобы сказать матери, что сегодня я не смогу привезти ей рассаду гортензии, я вновь вернулась к окружающим меня кольцом людям и с облегчением поняла, что вопрос о моём замужестве благополучно утонул в этих спасательных 15 секундах перерыва. Всё внимание и все взгляды моих новых знакомых теперь были обращены не ко мне, а к бегущей по берегу роскошной брюнетке. Она пробежала мимо, не обратив на нас никакого внимания. Но все мы теперь невольно смотрели исключительно на неё. Девушка была чуть ниже меня ростом. Её густые каштановые волосы, едва заметно вьющиеся волнами, были затянуты в высокий хвост. В её шахт торчали белые наушники. На торсе были закреплены белые проводки, наверное, для считывания пульса или чего-то подобного. И у неё было действительно впечатляющее телосложение. Пресс, торс, ноги, задница, бицепсы, трицепсы, грудь — всё здесь привлекало внимание и могло вызывать серьёзную зависть. Эта девушка обладала не модельной красотой, которой могла похвастаться Оливия, а тем видом строгой, может быть, даже серьёзной красоты, которой, в принципе, не стыдно завидовать любой краской зависти, чёрной или белой. Остановившись приблизительно в 30 метрах от нас, не вынимая наушников из ушей, и совершенно не обращая на остальных посетителей пляжа никакого внимания, хотя большинство из них, включая нашу компанию, только за ней наблюдали, девушка начала подпрыгивать на месте, раздвигая ноги и руки в стороны и после плотно сводя их вместе. То, как она в этот момент выглядела, можно было назвать почти фантастическим. Её идеально работающие мышцы, но к её персоне не меньшее уважение трепет, чем её сосредоточенное и серьёзное выражение лица. Чистая амазонка. Только ростом не отличилась. В её арсенале должно быть чуть меньше метра семидесяти сантиметров. Не заметив, как загляделась на незнакомку, я вернулась в реальность только когда услышала голос Пенелопы. «Вот это фигура!» Шёпотом протянула моя соседка по покрывалу. «Задница — просто мечта!» «Да уж!» С заметной завистью прикусила нижнюю губу Оливия. Хотя казалось, уж ей-то можно было не завидовать, с её-то размером груди и длиной ног. «Кажется, я знаю её». Спустя несколько секунд вдруг снова заговорила Пенелопа. «Да, определённо точно знаю. Моя сестра Реной общается с ней. Они вроде как подруги. Её зовут Пейтон Пайк. И если меня не подводит память, она работает в полиции. Вот скажи мне, Тесса, сколько ты ей дашь лет?» В обычной ситуации меня подобный вопрос напряг бы. Почему она решила спросить именно у меня? А не всё ли равно, сколько кому лет? Но я была слишком увлечена наблюдением за этой фантастической картиной, прыгающей всего в 30 метрах от меня. «Думаю, как мне», — вздохнула я, осознав, что я хоть и могу похвастаться красивой фигурой, до уровня этой девушки мне как до луны. А всё потому, что вместо того, чтобы ходить в тренажёрный зал, я во имя экономии времени и средств Упражняюсь на коврике посреди своей узкой гостиной. «А сколько тебе лет?» Мгновенно активизировался Джей. «Двадцать семь». Без задних мыслей ответила я. «Выходит, я, как и бред старше тебя на год?» Вдруг сверкнул идеально ровными белоснежными зубами парень. «Зато я младше на год», заметила Оливия, все еще не отрывая взгляда от Пейтон Пайк. «Соглашусь с тем, что этой полицейской картинке не больше двадцати семи. Вот ведь стерва, что за выносливость!» Оливия завидовала всё откровеннее. Она делает уже пятый подход. Знаете, я думаю, что в её случае очень большую роль сыграла именно генетика. Ну и усилия, конечно, тоже повлияли. Вообще, генетика плюс усилия — это всегда страшная сила. Пенелопа вдруг рассмеялась. «Девушки, да ведь вы сильно промахнулись! Ей не 27, ей 34!» «Что?» Мы с Оливией одновременно врезались неверующими взглядами в нашу собеседницу. «Ты выдумываешь», — продолжила нашу одну на двоих мысль блондинка. «Я ведь говорю, что она подруга Рене, так что кое-что я о ней могу рассказать». Пенелопа метнула свой взгляд в сторону своего мужа, сидящего спиной к пляжу, а потому не видящего происходящего здесь. Главное, чтобы Одрик не заглядывался на это. А то эта героиня Скуая Эйнекс развелась недавно. Представляете, её муж ушёл к другой женщине». Примечание автора. Square Enix. Японский разработчик и издатель компьютерных игр, а также их дистрибьютор. В данном случае произведена отсылка к главному персонажу Том Брайдер, Лара Крофт. Конец примечания. Ты серьёзно? Её бывший вообще был в здравом уме? На сей раз не сдержался Джей, что меня немного покоробило, так как до сих пор он вроде как был заинтересован мной. Представляете себе, и такое бывает. Мож я способна уходить от откровенных красавиц к совершенно невзрачным особам. Поговаривают, будто всему виной трудоголизм. Он был трудоголиком? Посмотрела на Пенелопу Оливия. Куда там? Она трудоголичка, а он вроде как продавец-консультант при маленькой частной фирме, ничего особенного. Ну, раз уж от неё ушёл муж, едва ли она захочет поддерживать лагерь вертиховосток, водящих чужих мужчин и семей. «Так что за Одрика можешь не переживать», — подытожила Оливия, явно не договаривая мысль о том, что подобный Одрику мужчина едва ли заинтересовал бы такую женщину, как Пейтон Пайк. «А к кому ушёл её муж?» — вдруг решила уточнить блондинка. «Помните старый кафетерий на перекрёстке у южного выезда из Руара? Её благоверный ушёл к официантке, работающей там уже много лет, крашеной блондинке, у которой, откровенно говоря, нет ни задницы, ни груди. «Вроде бы её зовут Тара Стюарт». Я неплохо её запомнила, потому что средняя дочь Рене, каприз, ходит в один класс с её дочерью. Эта женщина-мать-одиночка, а её дочери уже 10 лет. Теперь вот она живёт с мужем, этой вот Афродиты. Пенело кивнула в сторону подтягивающих груди колена Афродиты, которые мы за её спиной, не стесняясь, перемывали косточки, отчего мне было немного не по себе». И, кажется, эта официантка уже ждёт от своего нового бойфренда ребёнка. «Это просто ужасно — быть такой роскошной, как эта Пейтон, и одновременно иметь такой позорный опыт замужества», — сдвинула свои неправдоподобно ровные брови Оливия. «Эти матери-одиночки не гнушаются уводить мужей из семей потому, что им якобы трудно справляться с родительскими обязанностями в одиночку. Ну, простите, нужно сначала думать, от кого ты рожаешь» чтобы потом не жаловаться на свою судьбу и, прикрываясь её превратностями, не охотиться за чужими мужьями. «Пш, Оливия!» — осуждающе зашипела Пенелопа, не дав своей подруге выпалить ещё более громких высказываний. По красноречивому взгляду Пенелопы, брошенному в мою сторону, все мгновенно поняли суть её прозрачного намёка. «Ты не замужем?» — вновь мгновенно активизировался береговой спасатель. «Нет, Джей, Тесса не замужем!» «Она мать-одиночка, так что флаг в руки». Стараясь сгладить острые углы максимально неловкой ситуации, неестественно широко заулыбалась Пенелопа. «Ох, прости меня, пожалуйста». Сложив ладони корабликом и прислонив их к губам, испуганно округлила свои кабальтовые глаза блондинка. «Я совсем не думаю так, как сейчас выразилось». «Всё в порядке». Подняв оба больших пальца в знаке «классно», искренне заулыбалась я так как меня эта внезапно сложившаяся ситуация откровенно позабавила. Вот я участвую за спиной неприкрыто красивой женщиной в перетирании её косточек. А вот косточки перетирают уже мне. Эффект бумеранга, за который я должна быть благодарна Вселенной. Не стоит забывать о том, что сплетни — особенный тип зла. В маленьких городках все друг друга знают, так что уверена, обо мне тоже скоро многие и много будут говорить и знать, причём то и о том, что будет находиться на предельно далёком расстоянии от правды. Думая о том, что меня почти не задели слова Оливии, и о том, что тема одинокого материнства целых два раза за последние двадцать минут стала камнем преткновения, что не предвещало мне ничего хорошего в этой компании счастливых пар, я старалась не обращать внимания на Джея, буквально не отрывающего от меня взгляда, что уже я была уверена в этом, замечала не только я одна, так как Пенелопа с Оливией неоднозначно переглянулись, перед этим одарив парня заговорщицкими ухмылочками. Вскоре наступила моя очередь рассказать своим новым знакомым о себе. Я предпочла рассказать о своей работе, нежели о личной жизни. Поверхностно поведав о том, что переехала в Роар недавно, что совпало с недавним переездом в этот город фирмы Шатем, в которой я работаю уже четыре года, я вновь позволила себе отстраниться от общей болтовни. Провожая взглядом удаляющуюся в противоположную от нас сторону Афродиту, я думала о ней как об образе, на который мне хотелось хотя бы немного походить. К примеру, я хотела бы выглядеть в своей 34 так же потрясно, как выглядит она. Или чтобы за моей спиной говорили не просто с откровенной завистью, но с таким же уважением, с которым говорят о ней. Потому как зависть, смешанная с уважением, — это высшая степень признания. Это фактически признание превосходства. Что пришлось пережить Пейтон Пайк для того, чтобы добиться подобного превосходства над остальными? Чтобы даже такая красотка, как Оливия, не могла смотреть на неё, не кусая губы? Я не знаю наверняка, но что-то мне подсказывает, что, узнай я подводные камни цены этой высоты, я бы не променяла своё трафаретное положение матери-одиночки на её превосходство едва ли не на всех фронтах жизнедеятельности, за исключением, конечно, её очевидного провала на семейном фронте.